Заключение. Наследие и наследники Чингисхана. Подлинно, таким средством, соблюдая книгу Великой Есы, он со своим монгольским войском завоевал и очистил земную ширь и мировой простор, восток и запад, и славным именем своим записал на страницах времен вечное завещание. Он претерпел разного рода бедствия и невзгоды, ради увеличения простора и пространства владений, и завещал, и оставил на память сыновьям и роду улуз и владения крепкими и благоустроенными. Рашид Аддин. Первое. Наследие. Первыми, кто попытался подвести итог деяниям Чингисхана, были авторы Юаньши, которые писали, император Чингисхан имел важные замыслы серьезной глубины, Использовал войска как божество, поэтому смог стереть с лица земли 40 государств. Его удивительные свершения исключительны, их следы многочисленны. Конкретизируя слова средневековых летописцев и в какой-то мере резюмируя наше повествование, монгольский ученый Бира писал, «Чингисхан объединил всех войлочностенных. монгольских и тюркских кочевников, разбросанных по бескрайним просторам Внутренней и Центральной Азии в Великую Империю Кочевников и приступил к укреплению в ней мира и порядка. По мере установления отношений с многочисленными народами у Чингисхана появилось неукротимое стремление объединить под своей властью все государства, находившиеся под всемогущим вечным небом, которому Чингисхан поклонялся и исполнителем воли которого он себя считал. Опираясь на исключительную мобильность, характерную только для кочевых народов, им были предприняты широкомасштабные походы, в результате которых были заложены основы создания невиданной прежде мировой империи евразийских кочевников. После завоевания обширных областей, культурных народов, после создания Монгольской империи Взгляды Чингиса на устройство государства остались все теми же, какими они были, когда ему удалось объединить под своей властью все монгольские племена. По мысли Чингиса, его потомки, вместе с монгольской знатью, вместе со всеми монголами, должны вечно жить в условиях кочевого быта, потому что кочевникам легче и привольнее существовать, легче властвовать над оседлым населением, на которое он смотрел, как навечных рабов своего кочевого государства. Следуя традициям патриархального общества древних кочевников и собственным аристократическим взглядам, Чингисхан раздал в наследственное пользование ближайшим родственникам, матери, родным братьям, сыновьям улусы-уделы, состоявшие из улус людей народа, то есть определенного количества монголов-кочевников и нутуг юрт, то есть территории на которой эти люди могли кочевать. А после возвращения из похода на запад, Чингисхан объявил о своем решении разделить завоеванную в ходе этого похода огромную территорию и передать ее в управление своим сыновьям Зучи, Цагадаю и Угадею. Комментируя это повеление Чингисхана, Борис Владимирцев писал, «Чингисхан работал для себя, для своих близких, для своего рода. Так как империя является собственностью всего ханского рода, то Чингис признавал старую систему уделов, благодаря которой члены господствующего рода могли пользоваться частью этой общей собственности. Царевичи, братья, вдовы их и другие родичи хана могли получать свои уделы в разных местах. Они могли получать их и в завоеванных странах с оседлым населением. Но культурные области не становились их уделами. Доходы с них не могли поступать в собственность царевича, а распределялись между всеми владельцами уделов, между всеми членами ханского рода. Во главе же культурных областей стояли ханские наместники, даругачи, ответственные перед каганом, великим ханом, в финансовые дела которых, как и вообще в дела по управлению оседлым населением, царевичи, владельцы уделов, Вмешиваться не могли. В своем комментарии Борис Владимирцев упомянул созданную указами Чингисхана организационную структуру органов центральной и местной власти и управления, которая вместе с населением и территорией его обитания является еще одним необходимым условием построения и признаком государства. Чингисхан понимал, что без таковой подлинное объединение кочевых народов, разрозненно живших на огромной территории, тем более управление государством, которое не случайно называли государством на коне, невозможно. В первой половине 1204 года Чингисхан, начав осуществлять перевод строящейся им армии на традиционную для большинства государств, существовавших в прошлом на территории Монголии, децимальную, десятичную систему формирования и управления, разделил дружину свою на тысячи, на сотни и десятки. На Великом Хуралтае 1206 года Чингисхан повелел, что эти армейские подразделения должны быть непосредственно связаны с соответствующими территориально-административными единицами его великого Улуса – тысяча, сотня, десяток, на основе которых они бы и формировались. Так была сформирована цельная структура территориально-административного деления великого монгольского Улуса и местных органов которые совмещали гражданское и военное управление. Тысяча считалась основной единицей территориально-административного деления Великого Монгольского Улуса, потому что именно с ней было связано закрепление определенного количества населения на выделенной для него территории. В структуру центральной власти и управления входили Великий Хуралтай, судебные органы во главе с Верховным Судьей Хашиктен. который при Чингисхане и незначительное время после его смерти был центральным органом управления государством, своего рода правительством. Автор военно-теоретических трактатов Никколо Макиавелли утверждал, что основой власти во всех государствах служат хорошие законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско – Там хороши и законы. Так вот, Чингисхан оставил своим преемникам и хорошее войско, и хорошие законы. В результате поэтапного процесса организации и становления монгольской армии к 1206 году был завершен и законодательно закреплен переход от куренной формы боевого построения к формированию армии строго по десятичной системе – десятка, сотня, тысяча. что позволило уже вскоре иметь 10 туменов железной кавалерии, которые были непосредственно связаны с соответствующими территориальными и военно-административными единицами Великого Монгольского Улуса, на основе которых они формировались. По велению Чингисхана, тумен Хашиктена превратился в главное регулярное гвардейское подразделение его армии, внутренние тысячи, в подлинную кузницу для подготовки кандидатов на высшие военные и административные посты в Великом Монгольском Улусе. Прежде чем говорить о хороших законах Чингисхана, следует вспомнить о своевременном заимствовании и использовании монголами письменности, получившей впоследствии название уйгуро монгольской. Благодаря прозорливости Чингисхана у монголов появилась письменность и теперь принятые Чингисханом указы могли оформляться письменно, что являлось обязательной предпосылкой формирования подлинной правовой системы в создаваемом им государстве. Борис Владимирцев справедливо отметил, что Чингисхан оставил своим преемникам громадную империю и руководящие начало ее устройства, которые с помощью уйгура-монгольской письменности и были изложены им в его установлениях, его Джасаке, книге Великой есы. и в его изречениях «белики». Оценивая это интеллектуальное наследие великого предка, потомок Чингисхана Ильхан-Газан-Хан, правивший монгольским Ильханским государством в 1295-1304 годах, в своем указе провозгласил «Доведают матери, невестке и жены, сыновья, дочери и зятья, темники и эмиры тысяч, сотен и десятков, Султаны, мелики, битикчи и все жители всех областей от реки Амуе, Амударии, до пределов Мисра, Египта, что могуществом Всевышнего и Всесвятого Господа, Всевышнего Тенгри, наш предок Чингисхан от рождения был отмечен Господним вспомоществованием и божественным вдохновением. Тоньше волоса он соблюдал свой Есак, книгу Великой Есы, и ни одному человеческому существу,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 ради увеличения простора и пространства владений, и завещал, и оставил на память своим сыновьям и роду, улуз и владения крепкими и благоустроенными. Славные деды и отцы наши таким же порядком и по тому же правилу в соответствии с книгой Великой Есы препоручили эти владения своим сыновьям. Потом о каждом из их сыновей, кто соблюдал строго Ясак, книгу Великой Есы, и потрудился принять на себя миродержавие, на страницах времен сохранилось упоминание об его прекрасных качествах. Страницами времен, о которых писал Газан Хан, являются ежегодные книги указов Ильхана Газана, которые по его распоряжению вел специальный битикчин «писарь», слово в слово списывая в книгу каждый ярлык, монгольское «зарлиг» — указ, на который налагают печать и упоминал, в какой день проставили тамгу, печать, кто его написал и кто докладывал. По прошествии полного года начинал бы снова другую книгу с нового года, так, чтобы на каждый год была отдельная книга. Смею предположить, что свитки или синие росписи, на которые записывались Исы и приказы Чингисхана, которые затем сводились в единый свод, явились прототипом ежегодных книг указов Ильхана Газана, А значит, ясы в книге Великой Ясы располагались в хронологическом порядке и погодно. В этом своем фирмане, 1303 год, Ильхан хан Газан засвидетельствовал, какое огромное значение придавал Чингисхан, а вслед за ним преемники этого трона и наследия, соблюдению строгого ясака, книги Великой Ясы. Сам Чингисхан, предвосхищая подобное, объясняет это очень просто. Если наши потомки, которые родятся и займут мое место, сохранят и не изменят таковой Йос, установленный обычай, и Йесу, имперские законы Чингисхана, который для народа ко всему пригоден, то от неба, небесного владыки, придет им помощь благоденствия. Непрерывно они будут в веселье и радости. Господь, Всевышний Тенгри, взыщет их пожалованием и милостями, а люди мира будут молиться за них. Они, наследники Чингисхана, будут жить долго и наслаждаться благами. Отнюдь не для красного славца Чингисханам было подчеркнуто, что установленные им таковой йос, установленные обычай, и еса имперские законы для народа ко всему пригодны. Действительно, среди рассмотренных нами фрагментов книги Великой есы имеются нормативно-правовые нормы. относящиеся ко всем общепринятым ныне видам отраслей права, а именно, конституционное право, военное право, финансовое право, административное право, сельскохозяйственное право, земельное право, трудовое право, семейное право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, гражданско-процессуальное право. Этот многоотраслевой характер книги Великой ясы свидетельствовал о том, что это отнюдь не сборник кодифицированных норм обычного родового и племенного права древних монголов, как на нее смотрели еще в начале прошлого века. В большинстве своем это новые нормы ханского права, введение которых требовала политика Чингисхана в различные периоды его правления и необходимость в которых, судя по фирману Ильхана Газана, сохранилось и через сто лет после их принятия. Рассказывая о наследии Чингисхана, несомненно, нельзя оставить без внимания его заветы потомкам, которые содержатся в прекрасных притчах, словах и беликах, которые он сказал по каждому определенному случаю и повелел принять к исполнению. Ведь именно в этих назидательных рассказах нашли свое отражение мировоззрения Чингисхана, смысл его жизни, все то, к чему он стремился, что созидал, что завещал потомкам. И поэтому монголы той эпохи придавали Белику такое же огромное значение, как и книги Великой Ясы. Современники и потомки Чингисхана считали, что так же, как и Ясы, свои Белики, он изобрел единственно из страниц своей души и сочинил из ума разума своего. И если взглянуть на эти Белики Чингисхана в связи с его характером и образом мыслей, то становится ясным, что больше всего он ценил в людях. В важнейший элемент его мировоззрения, систему ценностей, входили глубокое уважение к великому монгольскому улусу, стремление к достижению всеобщего согласия, честность и справедливость, умение признать свою неправоту, готовность отблагодарить за оказанную тебе помощь. Все эти качества нашли отражение в беликах Чингисхана. Благодаря бесценному интеллектуальному наследию Чингисхана, Великая книга ИСы и Белики Чингисхана, сейчас стало возможным по отдельным сохранившимся до нас его изречениям и по общему характеру всех его установлений восстановить известные высшие принципы и идеи Великого Монгола, соединенные в стройную систему, которой он руководствовался в своей организационной деятельности, которую ясно чувствовал и сознавал, был весь проникнут ею, и каждое отдельное его действие, каждый его поступок или приказ логически вытекал из этой системы. Под известными высшими принципами и идеями, соединенными встроенную систему, о которой писал Николай Трубецкой, имеются в виду идеологические основы царства Чингисхана и идейная сущность его государственной теории, которым он придавал не меньше значения чем превосходство военных сил. Мировоззрение Чингисхана явилось основой формулирования всего идеологического и внешнеполитического блока политики первого великого монгольского хана, который включает в себя концепцию политической власти, в основу которой было положено тенгрианское понятие о всевышнем вечном тенгри и идея о небесном мандате Чингисхана и его золотого рода направления сначала всеми монголоязычными племенами, а в дальнейшем, с началом военных походов на восток против Джурдженского Алтанхана и на запад против Хорезмшаха, земной империей без границ. Военно-политическую доктрину мирового единодержавия, монгольский тенгаризм о сверхъестественной высшей силе, которая решает судьбы всего мира, И является источником харизмы Чингисхана и его преемников, членов золотого рода, в основу которой было положено получившее новое, глубокое осмысление понятия «всевышний тенгри» и тенгрианства в целом. В дальнейшем эта доктрина стала мощным моральным доводом, узаконившим их насильственные действия в мировом масштабе. Новую доктрину международных отношений великого монгольского улуса получившую название «Пакс Монголика» «Установление и поддержание мира твердой рукой». Таким образом, идеология монгольского тенгаризма нашла свое воплощение во внешнеполитической деятельности Чингисхана. Оценивая саму имперскую идею Чингисхана и его роль в ее реализации, Георгий Вернацкий писал, «Нелегко объяснить интенсивность чувств и серьезность цели,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 Второе. Наследники. Чингисхан умер, когда реализация его военно-политической доктрины мирового единодержавия или монгольского тенгеризма была в самом разгаре. Продолжая осуществление его политики, золотородные потомки Чингисхана, великие ханы золотого рода Угадей, Гуюк, Мунг и Хубилай, не только увеличили масштабы монгольской экспансии, Но и развили сформулированную их великим предком доктрину. Была поставлена цель тенгаризации, то есть придания тенгаризму характера глобальной идеологии объединения под властью монголов всех стран и народов мира. Есть все основания считать, что эта идеология не была пустыми мечтами, но являлась реальным отражением политического и военного господства монголов в мире в ту эпоху. Об обоснованности выводов монгольского ученого Биры свидетельствуют послания великих монгольских ханов иностранным правителям. В преамбуле этих документов возвещалось «Силою Вечного Всевышнего Тенгри, указ Сына Всевышнего Тенгри, Верховного Владыки Чингисхана». Наверху только Вечный Всевышний Тенгри, внизу на земле только один Чингисхан. Можно сказать, что данная формула ярче всего отражала основную идею тенгеризации, которая часто подкреплялась утверждением о том, что все страны, начиная с восхода солнца до его заката, подчинились мне, великому монгольскому хану, кто может выступать против воли Всевышнего Тенгри. Если не соблюдать воли Вечного Всевышнего Тенгри, и если игнорировать мой указ, то я считаю вас своим врагом. Великие монгольские ханы не только подтверждали таким образом свою верность доктрине всемирного единодержавия Чингисхана, но и стремились к ее последовательной реализации, о чем свидетельствуют предпринятые ими впоследствии походы в Китай Угадайхан, Мунх-хан, Хубилайхан, в Юго-Восточную Азию Хубилайхан, на Ближний и Средний Восток и в Европу Угадайхан, Мунг-хан, Бат-Хан, Хулагухан. Таким образом, унаследованная потомками Чингисхана его доктрина монгольского тенгеризма или всемирного единодержавия и после смерти нашего героя дала монгольским завоевателям возможность сохранения, расширения и укрепления своего господства на огромной территории в течение нескольких веков. Великие монгольские ханы подтверждали свою верность не только доктрине всемирного единодержавия Чингисхана, но и унаследованным и принятым ими к исполнению велением владыки Чингисхана. В этом его сыновья, продолжатели его дела, поклялись ему, когда Чингисхан был уже на смертном одре. Наше благо и благо наших преемников зависит от того, как исполняются наказы Чингисхана, и в наших делах мы вверяем себя его наставлению. Первым это суждено было сделать преемнику владыки Чингисхана его сыну Угадею, который в 1229 году на Великом Хуралтае был провозглашен великим ханом в строгом соответствии с книгой Великой Есы и во исполнение сокровенного повеления владыки Чингисхана. Когда Каан, угедей -хан, утвердился на престоле государства, им были обнародованы главные государственные установления. Сперва он издал такой закон. Все приказы, которые до этого издал Чингисхан, остаются по-прежнему действительными и охраняются от изменений и переиначиваний. Впоследствии подобные указы издавали и наследовавшие Великоханский престол после него Гуюк Хан и Мунх Хан. Более того, На основе сохранившихся на страницах времен упоминаний мы можем утверждать, что и после распада великого монгольского улуса в государствах чингисидов действовали нормы книги Великой Есы. На ее основе местные правители вели собственную законотворческую деятельность, а правовые нормы монгольского имперского законодательства порой даже согласовывались с обычаями и правом подчиненных народов, в частности мусульман, следовавших шариатским предписаниям. Именно об этом поведал нам персидский летописец Джувейни. О том, какое огромное значение придавали его книге Великой Исы и Своду Заветов Беликов, и после кончины Чингисхана явствуют из процитированного нами выше фермана Ильхана, султана Махмуд Газана. Георгий Вернадский по этому поводу писал. Наличие Есы, книги Великой Есы, как твердого свода законов, не исключало, однако, возможности дальнейшего законодательства чингисовых преемников, здесь в смысле удельных князей. Но это законодательство имело лишь вспомогательное значение. Удовлетворение местных нужд каждого улуса на незыблемой основе Есы, книги Великой Есы, которая долго спустя распадение Монгольской империи признавалась в качестве высшего свода во всех улусах и областях, некогда входивших в состав этой империи. В связи с принятыми преемником Чингисхана ханом мерами по управлению народом, как на территории собственно Монголии, так и в завоеванных и вассальных государствах, книга Великой Исы была дополнена его соответствующими указами и в 1234 году в этом считающемся конечном варианте доведена до сведения участников Великого хуралтая и принята к исполнению. При Угадейхане был обнародован в окончательном составе и свод важнейших наставлений, изречений и заветов Беликов Чингисхана. Угадей вполне оправдал надежды своего отца, так прозорливо выбравшего именно его, потому что в царствовании Угадея единство было сохранено, и дружное государство ханского рода под главенством Кагана, великого хана, не нарушилось никакими смутами, планы и мечты Чингиса как бы осуществлялись в действительности. По свидетельству истории династии Юань, Юаньши, и книги путешествия Ибн Батуты, потомки и сподвижники Чингисхана, возглавлявшие все уделы великого монгольского улуса, На ежегодных хуралтаях, оживляя в памяти его заветы Белики, вновь и вновь прослушивали назидательные рассказы и мудрые высказывания Чингисхана, свидетельствуя тем самым о своем беспрекословном следовании его мудрым заветам. Следует подчеркнуть, что книга Великой Есы и Белики Чингисхана, его сокровенные мысли, которые он уразумел и обрел с благоволения великого Бога Всевышнего Тенгри, легли в основу внутренней и внешней политики монгольской администрации, воспитывали народ в духе строгой законности и морали. Это подтверждается свидетельством сторонних наблюдателей. Плана Карпини, побывавший в Великом Монгольском Улусе в середине сороковых годов XIII -го века, так описывает хорошие нравы татар. «Вышеупомянутые люди, то есть татары, монголы». Более повинуются своим ханам, чем какие бы то ни было люди, живущие в всем мире, или духовные, или светские, более всех уважают их и нелегко лгут перед ними. Славопрения между ними бывают редко или никогда. Драки же — никогда. Воин, ссор, ран, человекоубийство — между ними не бывает никогда. Один достаточно чтит другого. И все они достаточно дружны между собою, и хотя у них мало пищи, однако они вполне охотно делятся ею между собою. И они также довольно выносливы, поэтому, голодая один день или два и вовсе ничего не вкушая, они не выражают какого-нибудь нетерпения, но поют и играют, как будто хорошо поели. Во время верховой езды они сносят великую стужу, иногда также терпят и чрезмерный зной. и это люди неизнеженные. Взаимной зависти, кажется, у них нет. Среди них нет почти никаких тяжебных ссор. Никто не презирает другого, но помогает и поддерживает, насколько может, посредством. Судя по процитированным словам плана Карпини, белики Чингисхана наряду с книгой Великой Есы и впрямь стали законами для будущих времен. Тем не менее, уже в конце XIII века Значение свода имперских законов книги Великой есы» начало падать, и падение это ускорялось с распадением монгольского государства, великого монгольского улуса. Но вместе с тем, долго сохранявшаяся общность быта монгольских племен и высокий авторитет Чингисхана приводили к тому, что книга Великой есы» не утратила своего значения целиком. а оказывала известное влияние на законодательство отдельных монгольских улусов значительное время спустя после распада Великого Монгольского Улуса. После победы Хубилая в борьбе со своим младшим братом Арикбухом за Великоханский престол, он перенес столицу Великого Монгольского Улуса в Пекин, а в январе 1271 года переименовал империю монголов В Великую юаньскую империю. После того как Хубилай был провозглашен великим ханом, Золотая орда и монгольское Ильханское государство, входившие в монгольскую империю, постепенно стали отделяться и превратились в независимые государства. Приняв к исполнению Белик Чингисхана о необходимости сохранения в неизменном виде Йос и Ясу Чингисхана, его потомки около двухсот лет хранили таковой обычай и закон Великого Монгола. Однако после окончательного распада Монгольской империи и провозглашения в большинстве бывших составных частях Великого Монгольского Улуса ислама государственной религией, падение значения имперского закона ускорилось. Были отвергнуты основополагающие принципы монгольской государственности и права, и прежде всего традиционная идеология, военно-политическая доктрина тенгаризма. В середине XIV века ислам восторжествовал в Золотой Орде, Иране, монгольском Ирханском государстве и Цагадайском Улусе. Последние упомянутые выводы в меньшей степени относятся к монгольской империи Юань. Хотя в ней государственной религией был провозглашен буддизм, прежние тенгрианские верования монголов – так же, как и другие религии, запрещены не были. Что касается идеологии тенгеризма, то, по мнению монгольского историка Биры, с образованием монгольской империи Юань началась третья стадия ее реализации. Хубилай хан дополнил создание мировой империи завоеванием всего Китая. Как тут еще раз не вспомнить пророческие слова Чингисхана, адресованные всем своим преемникам Чингисидам и их соратникам. Если вельможи, богатыри и военачальники, находящиеся на службе у детей ханов, которые «наследуют мне», не будут крепко соблюдать Йесу, книгу Великой Йесы, то дело государства испытает потрясение и прервется. Действительно, во второй половине XIV века дело государств, на которое разделился великий монгольский улус, стала испытывать потрясение, одно за другим они стали прекращать свое существование. Золотая Орда, несмотря на все свое видимое могущество, уже пошатнулась, признаки разложения стали ощутимыми. Достоинство хана перестало переходить правильным путем и подвергалось насильственным переворотам. Произошел перелом, с которого началось ее быстрое окончательное падение. В связи со смертью в 1344 году Газана Кучука, последнего законного ильхана монгольского ильханского государства, этим годом принято датировать и окончательный крах этой державы. Монгольское цыгадайское государство в 1346 году прекратило свое существование, разделившись на Мавераннахар, в котором потомки монголов потеряли реальную власть, основа улуса Тамерлана со столицы в Самарканде, и Магалистан, в котором до начала XVI века правили потомки рода Цагадая. Поскольку Тамерлан был женат на дочери Казаган-хана, потомка Цагадая, он считал, что все-таки имеет отношение к роду сына Чингисхана, Цагадая, и называл себя эмиром-зятем. В 1368 году Власть монгольской династии Юань была почти полностью уничтожена. Пришел конец господству монгольских завоевателей в Китае. Последний великий хан династии Юань Тогуантамур бежал из Китая на родину. После распада империи Юань страна вернулась к раздробленности, потеряла единство. В эпоху всемирных завоеваний монголов и образовавшейся в их результате мировой космополитической империи Часть монголов, ушедшие в далекие походы, в частности монголы, которые властвовали в монгольском Ильханском государстве, монгольском Цагадайском государстве и Золотой Орде, пообжившись там, привыкли к условиям быта и культуре местных народов и, в конце концов, ассимилировались как нация. Благодаря специальной государственной политике монгольских правителей такого не произошло с небольшим количеством монголов, осевших в Китае, В эпоху господства династии Юань. И когда наступили трудные времена, эти монголы были вынуждены бежать из Китая на родину и продолжить свое существование в прежних традиционных условиях жизни и быта вместе со своими соотечественниками. Таким образом, в общем, можно сказать, что замечательные планы Чингиса потерпели крушение, империя пала А выведенные на широкую арену силою его военного и организационного гения монголы не смогли на ней удержаться. Они или были поглощены более многочисленными и культурными народами, среди которых им пришлось очутиться, или впали опять в то состояние, в котором они пребывали до рождения их гениального вождя. Снова полностью возвратились к родовой и аймачной организации, в коей они пребывали. вплоть до начала 20 века.